«Значит, остатки дворянского ополчения почти полностью примкнули к армии короля Геноба?» Задумчиво переспросил Грон. «Вот именно, ваше высочество», – нервно повторил граф Эгерит. «Теперь силы объединившихся мятежников составляют почти 60 тысяч человек. Причем под их контролем находится три четверти территории Геноба. И поскольку последние сведения, которые я получил, датируются началом прошлой недели», Вполне возможно, что столица уже в кольце плотной осады. Граф запнулся, как будто произнести следующие слова ему было очень трудно. Но упрямо наклонив голову, он все-таки выдавил из себя. «Мы близки к катастрофе, ваше высочество». «Отлично, отлично!» Грон скочил на ноги. «Если вы оцениваете это именно так, значит все идет просто отлично!» «Отлично!» – изумленно переспросил граф. «Но как же... Что же... Извините, Ваше Высочество, я ничего не понимаю. Вы... Это все сотворили вы? Но зачем?» Грон рассмеялся. «Нет, если честно. На самом деле это был сильный ход Черного Барона. Я, если быть откровенным, рассчитывал, что дворянские ополчения Акбера и Геноба изрядно потреплют друг друга» солидно уменьшив количество будущих смутьянов, но так и не смогут до конца определить, на чьей стороне победа. А королевская армия уже поставит впечатляющую точку. Но черный барон сумел отлично разыграть имеющиеся у него карты. «Так чему здесь радоваться?» «Чему радоваться?» Улыбка Грона стала зловещей. Ну, хотя бы тому, что вполне ожидаемое восстание, недовольного резким сокращением исконных привилегий дворянства, состоялось не на территории Акбера. Что после этого мятежа число секвестированных территорий, доходы с которых прямиком пойдут в казну, минуя бездонные кошельки своих алчных хозяев, как минимум удвоятся. «Что у нас появится возможность провести давно уже обсуждаемую реформу государственного устройства страны? Да мало ли еще чего!» «Но вы настолько уверены, что нам удастся быстро подавить мятеж?» «Вне всякого сомнения, граф!» С довольной улыбкой кивнул Грон. Когда черный барон затевал эту комбинацию, он был твердо уверен что мы абсолютно не готовы к столь резкой эскалации конфликта. Что мы обескровлены прошлым мятежом. Ибо я, хотя и не сумев просчитать этот его ход, делал все, что можно, чтобы убедить его в том, что мы едва ли не на последнем издыхании. Ну еще бы, третья армии распущена, остальным частям по несколько месяцев задерживают выплату жалования, что уже вызывает волнение и в некоторых случаях откровенное неповиновение так что мне пришлось прибегнуть к репрессиям в отношении командиров полков. Одного из них уму непостижимо даже повесить. «Но вы же...» – начал граф, встрепенувшись. Но Грон остановил его движением руки. «Граф, я говорю не о том, что действительно произошло, а о том, что было доложено Черному Барону. Кстати, в этой игре очень здорово поучаствовал и барон, и карт». Организовав нам еще один дополнительный канал для слива дезы, хм, то есть для сообщения Черному Барону ложной информации. А на самом деле все не так. Королевская армия уже в Генобе. И хотя ее присутствие там скрыть практически невозможно, она продолжает делать все, чтобы убедить нашего врага в своей слабой боеспособности. Я тоже сегодня направляюсь туда. И могу вас уверить. «Уровень подготовки нашей армии таков, что эти шестьдесят, вернее уже семьдесят тысяч, они активно вербуют пехоту, ей на один зуб. К тому же, большую часть всех сил они действительно сосредоточили у столицы, так что мне не придется гоняться за ними по всему генобу. В этот раз черный барон переиграл самого себя». После подавления этого мятежа у него практически не останется возможности гадить нам в Акбере и Генобе сколько-нибудь крупно. Все. Весь горючий материал, который он мог бы подпалить, уже в деле. Так что мы сможем вплотную заняться подготовкой к вторжению в Носию, чтобы прижать эту змею в ее логове. Граф некоторое время молчал, размышляя над только что услышанным. А затем задумчиво покачал головой. «Да уж, господин Канетабль, я шел к вам почти в панике, но, выслушав вас, я уже тоже начинаю верить, что все именно отлично». Он усмехнулся. «Похоже, вы способны заразить своим оптимизмом самоубийцу, уже сунувшего голову в петлю». И спросил уже совершенно успокоенно. «Как там ваш сын? Королева выглядит просто великолепно. Никогда бы не поверил, что передо мной кормящая мать. Грон расплылся в улыбке. Уже встает. Лежать совсем не хочет. Едва только просыпается, раз, и уже на ногах. И начинает гугукать, проситься в манеж. Приходится вскакивать и перекидывать его туда. Причем даже сначала не есть просит, а именно в манеж. Или через некоторое время начинает просить кушать а вы хитрец, граф!» Снова рассмеялся Грон и погрозил ему пальцем. «Ишь, как сменили тему!» «Знаете, что все молодые родители готовы взахлеб рассказывать о своем ребенке!» Граф вежливо рассмеялся в ответ, в очередной раз поразившись этому странному молодому человеку. «Он-то, конечно, это знал, но вот откуда это мог знать столь юный отец?» В Геноп. Грон выехал ранним утром. Сопровождение сопровождении Гаруза правой руки Шуршана. Вот уже третий месяц они с Шуршаном рыли носом землю, вскрывая сеть агентов «Черного барона» в Акбере и Генобе. Как выяснилось, «Черный барон» развернул свою основную сеть также на базе содержателей таверн. А что, весьма умный ход. В тавернах кто только не останавливается. И в подпитии разговоры ведутся очень разные. Отличный пункт сбора информации. Да и боевую группу провести через всю страну – раз плюнуть. И оружие в нужное место доставить. Черного барона подвела привычка. Нет, в общем, он сделал все правильно. Начав готовить операцию против лично Грона, он не стал задействовать уже созданную сеть, а развернул новую чтобы в случае провала не подставить уже давно и качественно внедренных агентов. Вот только сеть он построил по тому же образцу. Ну еще бы, методика подготовки и методы внедрения давно отработаны, так что имеется возможность с минимальными затратами и в то же время быстро развернуть сеть необходимой плотности. Но Шуршан, благодаря информации, полученной от пленных и собственным усилиям, довольно быстро вскрывший всю сеть ловушку, направленную на Грона, обратил внимание на то, что все откомандированные Черным Бароном вольные или невольные агенты прекрасно ориентировались в ценах на недвижимость и в состоянии дел в тех тавернах, которые они должны были приобрести. Он провел дополнительные допросы и к собственному изумлению обнаружил, что всем агентам еще в Насии уже было указано, Какие верны и за сколько они будут покупать? Подобная осведомленность прозвучала в голове Грона не просто звоночком, а набатным колоколом. А жесткий допрос, захваченного при нападении на Грона выкормыша Черного Барона, подтвердил все подозрения. Действительно, Черный Барон уже давно плел в Акбере свою тайную сеть, опираясь как раз на владельцев таверн. Именно поэтому боевой отряд, попытавшийся расправиться с Гроном, сумел объявиться на территории баронства Перген неким незамеченным. Люди пребывали группами под видом обычных ремесленников, купцов или крестьян, а оружие для них было переправлено заранее и складировано в тайном месте. И хотя большинство рядовых членов банды даже не догадывались, что следует по уже заранее подготовленному пути, думая, что просто двигается от одной обычной таверны к другой, главарю были даны некие тайные пароли на случай самой крайней ситуации. В остальном же ему строго предписывалось контактировать только с членами сети ловушки. При этом он имел четкие инструкции самому ни в коем случае в нападении участия не принимать. Потому-то он и остался с лошадьми. А в случае опасности захвата Заколоть себя кинжалом с отравленным лезвием. Но он предпочел воспользоваться им, чтобы попытаться вырваться, что ему едва не удалось. Грон в возбуждении приказал Шуршану начать тотальную проверку всех таверн Акбера. Тот схватился за голову. Для того, чтобы сделать это, никаких сил не хватило бы. Но сколько тех таверн и трактиров в таком королевстве, как Акбер? Тысячи и тысячи. А ведь на каждую надо бы на несколько человек. Причем не на один день, а на неделю, а то и больше. Ведь пока к хозяину не придет связной, либо не наступит момент для него отправлять регулярный отчет, ни почем не угадаешь, враг это или обычный тавернчик. И где столько людей взять-то? Грун и сам понимал невыполнимость поставленной задачи, поэтому, чуть отойдя, велел в первую очередь заняться столичными тавернами, да еще теми, что располагались в городках, рядом с которыми дислоцировались коронные полки. Но тут им улыбнулась удача. За штатное дворянское поместье, где собирались дворяне-заговорщики из ржни, которых Шуршан смог раскрутить, зацепившись за поставки шиелского ликера и которых они с Шуршаном решили пока не трогать, посетил некий неприметный человечек, принятый между тем с максимальным почетом и уважением. А на обратном пути этот человечек задал довольно большого круголя по всему Акберу, ведя себя чрезвычайно странно. Так он иногда останавливался аж в семи-восьми тавернах на дню, где-то заказывая еду, где-то выпивая кружечку пива, а где-то просто подходил к стойке, и перекидывался с хозяином парой другой слов. Прицепленный за ним хвост доложил о столь необычном поведении подопечного практически сразу же. А резидент Шуршана в Оржине оказался настолько сообразительным, что отослал этот доклад в Акберпорт срочной почтой. Так что уже в Гамеле, ведущего его филёра сменила целая группа настоящих зубров, задачей фиксировать каждое слово, жест, и шевеление бровей. Группа проводила человечка до границ геноба с доминой и даже немного дальше. Но в домине человечек сменил одежду и прическу и превратился из мелкого торговца, путешествующего в одиночку по своим делам, выбирая наиболее необременительные в денежном отношении, а значит и не слишком быстрые способы передвижения в богатого дворянина со свитой, не скованного подобными ограничениями. Продолжение слежки прежним составом группы было крайне затруднено, тем более, что в Домине Шуршан пока еще не создал опорной базы. Старший группы принял решение вернуться. По предварительным результатам расследования, которое все еще продолжалось, можно было сказать, что сеть черного барона в Акбере практически вскрыта. А кроме того, Итогом работы этой группы филеров стал целый каталог опознавательных знаков и паролей, которыми обменивались агенты Черного Барона. Появлялась возможность по горячим следам проверить и некоторые другие таверны и трактиры, кроме уже выявленных. Чем сейчас активно развлекался Шуршан, параллельно продолжая слив дезы через уже выявленные точки и готовя массовую молниеносную операцию по аресту всей сети. А Гарузу предстояло сделать это в Генобе. Поэтому он ехал не один, а с десятком опытных оперативников и с тремя десятками свежеиспеченных выпускников школы службы охраны королевы. До границы добрались довольно быстро. В Лимгеле, последним перед Генобом городке Акбера, Грона встретил офицер связи. Им оказался старый знакомый Грона, еще по женскому походу, Виконт Бартелла, отправленный к нему бароном Шамсмели, пока возглавляющим королевскую армию Адбера. «Как добрались, Ваше Высочество?» «Отлично, Виконт. А как дела у барона?» «Тоже все неплохо. Барон двигается короткими переходами, выдвинув вперед завесу конных патрулей. Генобцы пару раз пытались вступить в стычки с патрулями, но те уклонялись от схваток. А вот разъезд предателей...» Лицо Виконта посуровило. Вздумавший попасться на дороге нашим рейтарам был вырезан почти полностью. Только одного приволокли в штаб. Барон его допросил. Генопцы уверены, что армия деморализована и испугана их прошлой победой. Потому-то мы и топчемся на месте и не вступаем в схватки. Мол, просто боимся. «Тем лучше», — кивнул Грон. Значит, есть надежда, что они не будут снимать осаду столицы и позволят захлопнуть мышеловку уже нам. Полки второй очереди уже подошли?» «Еще нет, Ваше Высочество, но, согласно полученным донесениям, должны подойти в течение трех-четырех дней». Виконт усмехнулся. «Мой кузен служит во втором линейном пехотном, и он с последним гонцом прислал мне весточку. Жалуется». «Этот ваш капитан Дежеус гоняет их так, что они ждут момента, когда присоединятся к основной армии, как невеста свадьбы!» Грон рассмеялся. Полками второй очереди были те полки, которые он распустил в отпуск. Срок окончания отпуска как раз истек три недели назад, к первому числу текущего месяца. Так что доклад, саглядатый в Черного Барона о том, Что треть армии распущена и в королевстве не ведется никаких военных приготовлений, имел под собой абсолютно реальную основу. Зачем специально рассылать глашатаев и собирать полки, будоража людей и возбуждая излишние подозрения, если через пару-тройку дней они и так соберутся? Грон специально изрядно затянул и сбор дворянского ополчения, и выступление королевской армии, чтобы подгадать все к этой дате. Впрочем, в этом ему неплохо помог и герцог Амели, также потянувший время перед своим блестящим сражением с армией дворянского ополчения Акбера. К тому же, к первому числу, усилиями герцога Таскола и полка капитана Дежеуса, неподалеку от места его дислокации был развернут временный лагерь, в который в течение недели после прибытия личного состава и были передислоцированы все полки отпускников. Где капитан Дежевос тут же взял их в такой оборот, что набравшие за время отпуска, так сказать, стать и вес, солдаты и офицеры взвыли. Игрону даже пришлось прибыть в этот лагерь, пошляться по нему со строгим и мрачным видом, а затем, в тот момент, как раз подоспела печальная весть о разгроме армии дворянского полчения графа Авенлеба. При всех командирах полков попенять капитану, что процесс вхождения в форму собранных в лагере частей что-то затягивается. После этого все разговоры о том, почему это капитан и дворянин всего лишь в первом поколении командует намного более родовитыми полковниками, тут же приутихли. История о том, как Грон наказал маркиза Кагелена, стала уже широко известна не только в армии, но и в королевстве. Так что желание навлечь на себя неудовольствие Грона ни у кого не было.